В условиях специфической социокультуры Японии все эти идеи о работе с детьми, конечно, профильтрованы сквозь японскую философию образования, но, так или иначе, влияние их на школу ощущается повсеместно. Тяга японских педагогов к советской теории образования выразилась и в активной оппозиции японской педагогической общественности доктринам США предпринятая в 70-х годах попытка правящих кругов Японии реформировать общее образование на американский манер, встретила единодушный отпор всех прогрессивных сил. Известно, что под предлогом повышения эффективности учебного процесса предлагалось ввести обучение в начальной школе в зависимости от проявляемых детьми склонностей. Практически это означало бы, что примерно в 12-летнем возрасте дети должны были бы сделать выбор, определяющий их будущее. Прогрессивная общественность отмечала при этом, что в условиях подобного обучения часть учащихся заранее лишалась возможности поступления в университеты. Факты свидетельствуют о том, что советская педагогическая наука не только привлекла к себе внимание японской педагогической общественности, но и оказала влияние на развитие японской системы образования. Мы не утверждаем, конечно, что модель советской общеобразовательной школы скопирована японцами в деталях, это далеко не так. Из нашей теории и опыта обучения и воспитания школьников воспринято лишь то, что не противоречит устоявшейся традиции. то же самое проделано и с другими моделями французской, западногерманской, английской, американской Подводя итог изложенному, можно сказать, что современная системы образования в Японии в методологическом отношении зиждется на укоренившихся в стране религиозно-этических доктринах, а в теоретическом на довольно известных в мировой педагогике концепциях. Первые определяют общую стратегию народного образования в стране а вторые дают ему тактическое оснащение. Это оснащение является довольно действенным. В принципе, оно обеспечивает успешное функционирование всех звеньев подготовки квалифицированных кадров. Шестое. Компьютеризация образования. Компьютеризация образования является неотъемлемой частью процесса информатизации общества. Считается, что условия распространения информационной технологии требуют по-новому подготовленных поколений людей. В настоящее время на арену жизни выходит так называемое «пятое послевоенное поколение». Это подростки, родившиеся в 1971-1974 годах, и уже достаточно долго общающиеся с компьютерами. К концу 20-го, началу 21-го века, они займут ключевые позиции в экономике, в государственных, общественных и иных организациях Японии. Как показывают исследования, представители этого поколения выгодно отличаются от своих предшественников резко возросшими объемами памяти, сильно развитыми интуицией и воображением, обостренным творческим мышлением и тому подобное. Естественно, что ученые усмотрели в компьютеризации образования шанс на внесение известных коррективов в мыслительную деятельность японцев. Существует довольно устойчивое мнение о том, что японцы не очень способны к творчеству. Судя по данным американских экспертов, из 500 наиболее важных изобретений за период с 1953 по 1973 год только 34,7% принадлежат японцам. Примеров японских приоритетных разработок в современном техническом прогрессе, уныло констатирует японский исследователь маритани действительно мало. На то есть немало причин, но главная из них состоит в своеобразных особенностях мыслительной деятельности японцев. Творчество подчинено законам анализа и синтезом Логическая переработка информации – непременные условия этого процесса. Между тем, японский профессор Цунода считает, что японцы перерабатывают поступившую из внешнего мира информацию не так, как европейцы. У японцев языковая функция и функция эмоций базируется в левом полушарии, а у европейцев эти функции разнесены в разные полушария, речевая в левом, а эмоциональная в правом. Можно сказать, что японцы анализируют внешнюю информацию по законам природы. Это во многом объясняет характерные черты японской поэзии и искусства. Далее, по мнению профессора Цунода, негативное воздействие на отношение японцев к аналитико-синтетической деятельности оказывает идеографическая природа японской письменности.